«Ого», — сказал он, — «какая пылкость! Что там случилось? Посмотрим, что за фея ждет меня с таким нетерпением». Он нажал пальцем кнопку, находившуюся рядом с штифтом. Зеркало тотчас повернулось на шарнирах, открыв в стенной обшивке довольно глубокую нишу, в которой министр скрылся. Там он опять нажал пружину,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 «Вы должны понять, что лишь особо важная причина могла привести меня сюда. Что мне до причины, если вы здесь?»